Глава 6. Секс на фоне пилюль. Если вы садитесь на пилюли, по-видимому, вы сексуально активны или, по крайней мере, претендуете на участие в этой лиге. В конце концов, не зря же эти таблетки называются противозачаточными, и лучшее, что они могут, не позволить вам забеременеть от каждого полового контакта, который вы имеете, ну или на который надеетесь. Да, пилюли потворствуют безнаказанному сексуальному поведению. Но горькая ирония в том, что всю прелесть этой бочки мёда рискуют отровить маленькая, но страшно огорчительная ложечка дёгтя. Да ещё какого? Предположительно, гормональные противозачаточные, способным напрочь отбить интерес к сексу. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Тем более, что эти средства способны влиять и на вашу сексуальную привлекательность в глазах партнёра. Только послушайте, что приключилось с двадцатидвухлетней Кетти, когда она увлеклась оральными контрацептивами после полугода серьёзных романтических отношений. Секс с презервативом вызывал у неё стойкое отвращение, и её приятель тоже не был большим фанатом этого изделия, и нередко оба оказывались неподготовленными к спонтанному интиму. Дело обычно все равно кончалось контактом, но за ним неизменно следовали сожаления, страхи и визит в ближайшую аптеку за средствами экстренной контрацептивной помощи. Кэти ненавидела эти, а поутру они проснулись, таблетки. Помимо немалой цены, они вызывали у нее тошноту, да и тащиться за ними с утра пораньше было сущим наказанием. Нет, она не стыдилась, что занимается сексом со своим бойфрендом. Но всякий раз чувствовала себя гадко под осуждающим взглядом провизорши. Та, похоже, разменяла вторую сотню лет и явно считала, что эта девчонка заслужила гореть в аду. Когда очередной поход в аптеку переполнил чашу терпения Кэти, она решила перейти на противозачаточные пилюли и предпочла их приобрести в другой аптеке. Большое спасибо. Девушка пользовалась этими пилюлями совсем недолго. Но заметила, что интим перестал её интересовать. Это ощущение зрело в ней постепенно, и вот достигло стадии, когда она уже не желала никакого секса вообще. И когда её овладевало такое состояние души, приходилось мучительно уговаривать себя на интимные отношения с бойфрендом, хотя она и сама желала, чтобы ей этого хотелось. Ещё к этой не доумевала Почему тогда ей удаётся уговорить себя на другие занятия, которых ей делать тоже не хочется? Например, идиотские домашние задания по бухучёту. А принудить себя лечь в постель с парнем, которого любит, и не раздражаться по этому поводу? Никак. Она возненавидела себя за неспособность принять эту ситуацию и даже свыклась с мыслью, что друг начнёт изменять ей или вообще разорвёт отношения. Она потеряла всякий интерес к половой жизни, и ей даже стало казаться, что не будь этой дурацкой обязанности заниматься с кем-нибудь сексом, мир стал бы намного счастливее. Кэти даже советовалась с врачом по поводу своего стойкого нежелания близости, надеясь, что есть способы как-нибудь избавиться от этой неприятности. Врач допустил, что пилюли могли сыграть в этом некоторую роль, но добавил, что для пар, состоящих в длительных отношениях, Вполне нормально, что сексуальная активность со временем несколько ослабевает. "Ей следовало бы знать", сказал доктор, "что угасание желания вполне ожидаемый эффект для пар, долго живущих вместе". Кэти решила, что он прав. Нынешняя связь была самой продолжительной в её жизни, и, возможно, в этом-то и таилась причина её проблемы. Ведь во всём остальном её отношения с бойфрендом ни капельки не изменились. В словом От врача она вышла в уверенности, что всё дело в длительности их отношений. Вскоре после визита к врачу Кэти рассталась со своим парнем. Она как раз устроилась на новую работу и не хотела, чтобы свидания и прочий дребедень отвлекали её. Девушка прекратила принимать противозачаточные пилюли и целиком посвятила себя делу. Правда, она заметила, что теперь и её регулы стали не очень предсказуемыми. Однако всё переменилось, когда однажды по дороге на работу Кэти случайно столкнулась в Старбаксе с бывшим бойфрендом. Это произошло через несколько месяцев после того, как она отказалась от пилюль. Вот как она об этом рассказывает: "Я взглянула на него, и меня словно молнией шарахнуло. Какой же он был соблазнительный! От одного того, что он стоит рядом, меня буквально электролизовало желанием. Я не понимала, как могла не хотеть секса". с таким неотразимым парнем. Мы немного поболтали, потом начали переписываться в телефоне и вскоре снова стали жить вместе. Это было 2 года назад. С тех пор всё у нас складывается на удивление здорово. Не идеально, конечно, но всё же уму непостижимо, насколько много в отношениях зависит от желания секса. Теперь, когда я поставила себе медную внутриматочную спираль, С интимом у нас стало намного проще и лучше. Не пойму, как я могла поверить, будто отсутствие сексуального драйва это нормально. А врач тоже хорош. Наговорил стрикороба, словно перед ним не я, а тётка в постменопаузе, и с полувековым стажем в постельном браке. Но мне-то было всего 22, а нашим отношениям каких-то 8 месяцев. И как я могла быть такой дурой, а? Хотя не всякая женщина, начав предохраняться пилюлями, превратится в Кэти, с некоторыми особыми такое происходит. И это может создать большую проблему для отношений, поскольку очень скоро слабое сексуальное желание рискует абсолютно заблокироваться. Серия потрясающих опытов с шимпанзе позволяет предположить, что перспективы превратиться в Кэти значительно определяются качеством отношений с партнёром до вашей пересадки на пилюли. В частности, исследователи обнаружили, что у самок шимпанзе действие гормональных противозачаточных ослабляло набухание половых органов и половое поведение. А вот насколько снижалась выраженность этих изменений, напрямую зависело от качества социальных и половых отношений у пары до того, как самку начали кормить пилюлями. Более совместимые и чаще спаривавшиеся особи Продолжали это делать и после того, как самка начала получать оральный гормональный контрацептив, хотя уже реже. А как обстояли дела у особей, которые составляли менее совместимую пару и реже спаривались? Вот как. После того, как самку сажали на пилюли, её отношения с самцом прекращались вовсе. Женское "не хочу" в ответ на предложение близости куда более категорично и несгибаемо, чем её же "не хочу". когда нужно загрузить грязную посуду в посудомоечную машину или постирать бельё. Механизм принятия решений по поводу интимной жизни у дам специально запрограммирован естественным отбором на наличие в нём элемента последовательной стойкой несговорчивости, и он отсутствует в других вещах, которые нам не хочется делать. Загрузка посудомоечной машины, когда не охота с ней возиться, в худшем случае грозит немножко испачкать руки. Этот прогноз нам жизни не испортит. И кусочек мыла плюс вода из крана мигом решат проблему. Зато соглашаться на секс, которого не хочешь, нередко означает обрекать себя как минимум на девятимесячное вынашивание ребёнка, к которому мы сейчас совершенно не готовы, плюс потенциальный риск умереть в родах. А такая перспектива несопоставимо серьёзнее, чем грязные руки. Вот почему эволюция путём естественного отбора позаботилась снабдить женскую половую психологию педалью с жесткого тормоза, из-за чего нам трудно принудить себя к сексу, которого не хочется, даже если мы желаем его захотеть. Для женского мозга «мне что-то не хочется мыть посуду» так и интерпретируется «мне что-то не хочется мыть посуду». Но ощущение «мне что-то не хочется секса» может означать категорическое нежелание. «Не хочу ни за что!» точка. Современные женщины, даже когда мы сидим на пилюлях и беременность не представляется возможной, сохранили в своей половой психологии эту педаль жёсткого тормоза. Она частица древней мудрости, переданной нам по наследству. Педаль категорическое нет в вопросе секса верой и правдой служила нашим промотерям, помогая избегать беременностей, к которым они не были готовы, и защищаться от сексуальных домогательств. А с этой напастью, к нашему прискорбию, приходилось сталкиваться еще с сотворения времен. Однако, когда женщина состоит в прочных отношениях, ослабевшее сексуальное желание может здорово осложнять ей жизнь. Она злится на себя, будучи не в силах понять, отчего мозг и тело так решительно восстают против одной мысли о близости, которой она не желает, хотя и мечтает, чтобы захотелось. Мужчине в подобном случае тоже тяжело. Он чувствует себя уизвлённым, не понимая, почему вымыть посуду или развесить постиранное бельё его женщине хочется больше, чем заняться с ним сексом. И безусловно, по этой же причине некоторые дамы, как и Кэти, чувствуют, что доктор не всерьёз воспринимает их жалобы и беспокойства по поводу ослабевшего на фоне пилюль сексуального желания. Исторически сложилось, что врачи в основном мужчины, а большинство мужчин на нашей планете Даже те, кто превзошёл в развитии уровень неандертальца и умеет выслушать даму, не могут в полной мере осознать, каково ей приходится при потере желания. Всё потому, что у мужчин педаль тормоза в делах секса устроена совершенно по-другому. Признаю, что и мужчинам иногда свойственно слабое сексуальное желание, и это может перерасти для них в огромную проблему, поскольку вдобавок к нежеланию секса придётся каким-то образом сохранять своё достоинство. под тяжестью закодированных в нашей культуре ожиданий, вроде того, что мужчина хочет секса всегда и вообще он несгибаемый источник сексуальной мотивации. Такое сложно пережить. Однако мужчины, даже если не очень хотят близких отношений, реже, чем женщины, впадают в режим никакого секса. На всём протяжении эволюции сильный пол ничего не терял в интимных отношениях. Зато выигрыш мог быть огромным и безусловным. У мужчин начальный вклад в продолжении рода столь незначителен, что даже плохонький половой контакт с партнёршей, от которой он совсем не в восторге, потенциально способен обернуться эволюционной победой. Так что когда представитель сильной половины человечества ставит на паузу свою интимную жизнь, вероятность его сексуальной блокировки куда меньше, чем в такой же ситуации у слабой половины. Как видно из целого ряда научных исследований, у женщин на пилюлях сексуальное желание слабее, чем при естественном цикле. Обнаружено также, что те, кто принимает гормональные контрацептивы, как правило, реже занимаются сексом и чаще испытывают болезненные ощущения или дискомфорт во время секса. Такая закономерность наблюдается при сопоставлении двух групп женщин, которые либо принимали противозачаточные пилюли, либо не принимали. Так называемый межгрупповой экспериментальный протокол, когда сравниваются группы, получающие воздействие и не получающие, а также при наблюдениях за изменениями индивидуальной половой функции у женщин после того, как они начали приём гормонального контрацептива. Внутригрупповой экспериментальный протокол. В целом, эти исследования позволяют предположить, что переход на оральные контрацептивы, к которым чаще всего прибегают ради безопасного полового контакта, У некоторых женщин может сопровождаться сильными антисексуальными побочными эффектами. И дело не только в том, что пилюли способны отбить у женщины всякую охоту к интимной близости. Они могут повлиять и на желания мозга, в принципе, думать на эту навязываемую нам тему. Посмотрим, например, на результаты исследования, по условиям которого двум группам женщин на пилюлях и с естественным циклом Предложили надеть устройство, отслеживающее движение глаз, и просмотреть около сотни эротических фотографий. Экспериментаторы хотели выяснить, действительно ли гормональные противозачаточные изменяют интерес женщин к половой жизни, даже на уровне внимания. Участницам демонстрировали кадры, запечатлевшие гетеросексуальные пары в откровенных позах, и с помощью устройства для трекинга глаз отслеживали, каким образом они рассматривают эти снимки. И что же обнаружили? Первым делом выяснилось, что все участницы эксперимента дольше всего смотрели непосредственно на гениталии. И что любопытно, у женщин с естественным циклом паттерн рассмотрения никак не зависел от фазы цикла. Учёные проверили это для трёх различных периодов цикла и не обнаружили в моделях никакой разницы. Такой результат стал для всех сюрпризом. Потому что даже мужчинам не свойственна настолько грубая прямолинейность при рассматривании откровенных изображений. Вопреки репутации развратников, мужчины, глядя на эротику, больше времени посвящают лицам, чем телам. И никто не ожидал, что эти особы будут изучать самое клубничное с большей жадностью и беззастенчивостью, чем мужчины. Но ведь разглядывали же? И это для нас, как для женского пола, очень важный момент. Помимо такого маленького повода для большого разговора, исследователи обнаружили значительные расхождения в движениях глаз женщин на пилюлях и с естественным циклом. Хотя обе группы первым делом уставились на гениталии: "Ладно, леди, что уж краснеть?" но быстрее теряли к ним интерес и переводили фокус на другое те, кто принимал гормональные противозачаточные. Но при этом они не сосредотачивались на лицах или позах участников любовного акта. облуждали взглядом по элементам обстановки, не имевшим абсолютно никакого отношения к собственно сексу. Их внимание больше занимали детали одежды на партнёрах и антураж помещения. Это подсказывает, что мозг женщин на пилюлях, даже на подсознательном уровне, по-видимому, меньше занимает эротические материи, и он склонен быстрее возвращаться к вещам сугубо приземлённым и прозаическим. Ах, так это он её над викторианской кушеткой нагнал. Какая она миленькая, эта кушеточка. А у меня в гостиной смотрелась бы великолепно, чем мозг женщин с естественным циклом. Перефразируя мою бабулю, с её посмотреть могу, а разглядывать не буду. Взгляд принимающих пилюли женщин направить на гениталии ещё можно, а вот приковать к ним не получится. Таким образом, противозачаточные пилюли заставляют ваш мозг меньше интересоваться сексом. И весёлого тут мало. точнее говоря, грозит невероятным стрессом. И помните, если вы вдруг оказались в подобном положении, будьте снисходительны к себе. Женщиной быть и без того не сахар, а уж дамой без всякого интереса к сексу и подавно. Вы не спятили и ничего у вас внутри не сломалось. Относитесь к себе и к партнёру терпимее, пока общими силами не подыщете наилучший вариант контрацепции. Конечно, это тяжёлое испытание, Но помните, что многие женщины прошли через него или сейчас проходят. А решение может быть не сложнее, чем просто поменять доктора, перейти на другие пилюли или на новую форму контрацепции. Правда, это ещё не всё. Секс, видите ли, понятие более широкое, чем собственно физический контакт. Секс это и шопинг, и косметика, и спортивные тренировки, и творческое воображение, и масса других вещей. о которых вы до этого как-то не задумывались. Поскольку именно интимная жизнь служит двигателем множества занятий, которым мы себя посвящаем. За что можете сказать эволюции отдельное спасибо. Гормональные пилюли способны вмешаться не только в близкие отношения. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Секс больше, чем секс. Рискуя навлечь на себя обвинения в упрощенчии и в попытке протащить редукционизм, Заявлю всё же, что в конечном счёте именно сексуальная мотивация лежит в основе множества наших поступков. Рекомендую книгу Джеффри Миллера Соблазняющий разум. Как выбор сексуального партнёра повлиял на эволюцию человеческой природы. На случай, если вас заинтересуют подобные вещи. Автор проделал потрясающую работу, вскрывая эволюционные связи между сексом и нашим гигантским по сравнению с другой живностью мозгом, почти безграничным языковым богатством, а также способностью создавать произведения и искусства и получать от них эстетическое наслаждение. Удручающим побочным эффектом сексуальной мотивации мы расплачиваемся за то, что род человеческий создан эволюционным процессом, всячески поощряющим передачу генов. Многие наши качества, и особенно те, что достигают расцвета, когда мы вступаем в пору высокой фертильности, сохраняются и передаются из поколения в поколение как обязательный пункт инструкции по изготовлению человека, потому что в своё время помогли какому-то из наших предков произвести потомство. Это означает, что сексуальная мотивация, то есть психологическая программа, координируемая нашими половыми гормонами, затрагивает множество вещей, не имеющих, казалось бы, ни малейшего отношения к сексу. Ну кое-какие наши уловки Призванные привлекать партнёров достаточно очевидны. Скажем, старание выглядеть симпатично у женщин на то множество причин, но одна из них проста быть притягательнее для мужчин. И это не мои сексистские выдумки. Так говорят научные исследования. Когда дама старается привлечь внимание кавалера или придать себе больше соблазнительности в глазах уже имеющегося партнёра, она первым делом прибегает к одному из главных и самых действенных приёмов. Пытается максимально улучшить свою внешность. Например, исследования показывают, что именно мотивация найти спутника двигает женщинами, когда они подбирают одежду, используют косметику, а также изнуряют себя диетами, фитнесом и прочими соляриями. Старание найти партнёра толкает нас всячески ухищряться, чтобы приукрасить свою наружность. Откуда следует, Что под действием противозачаточных пилюль женщина по всей видимости будет меньше стараться стать неземной красоткой. Пожалуйста, обратите внимание на то, о чём я здесь не говорю. Я не говорю, что к любой из указанных форм поведения вас побуждают горестные мысли, которым вы предаётесь, лёжа на диване и в отчаянии заламывая руки. Боже мой, ах, бедная я несчастная, чем же мне привлечь мужика? Я всего лишь женщина, маленькая, слабая, хрупкая, я не проживу без мужчины, потому что кто же будет заботиться обо мне и утирать мои слёзы. Не думаю, что сейчас многие из нас руководствуются этим мотивом. Я имею в виду, что естественный отбор запрограммировал нас таким образом, чтобы именно сексуальная мотивация побуждала ко всем тем видам поведения, которые призваны усилить нашу желанность для партнёров. Возможно, однако, что корни этого желания ещё глубже, потому что секс лежит в основе другого, куда менее очевидного поведения. Возьмём, например, музыку. Музыка штука весьма любопытная, поскольку, как вид искусства, присутствует во всех известных культурах, хотя её назначение не имеет очевидной связи с выживанием. Дивные звуки валторны не спасут, если на вас несётся, объятое ужасом стадо антилоп гну. Как правило, музыке отводится роль в усилении эффекта такого вида поведения, как ухаживание. Как ис следует из этого толкования, все существа, способные производить сложные акустические сигналы, звуки, издают их в брачных целях, для привлечения особей противоположного пола. Вот почему птицы поют, обезьяны ревут и рыкут, а красный олень издаёт свой фирменный трубный глас. Звуковые сигналы служат прекрасным средством для распознавания качеств потенциальных брачных партнёров, поскольку несут в себе все крупицы информации, по которой самка, потому что выбор обычно предоставляется им, может определить, высокого ли качества претендент. Это потому, что за ритмичность издаваемых звуков отвечает нервная система, а крепкая, хорошо развитая нервная система позволяет производить более гармоничные, сложно сочинённые ритмы, чем слабенькое и неустойчивое. Вот почему брачные ритуалы многих видов предусматривают наглядную демонстрацию ритмических способностей, в частности в виде пения и танца. Они показывают, насколько развит у самца двигательный контроль. Кроме того, степень его уверенности в себе и изобретательности А это ещё два верных показателя высокого генетического качества. У нас нет разумных оснований считать, что человеческий род составляет исключение из этого правила. Есть и такое мнение, что именно брачные усилия лежат также в основе творческой изобретательности, чувства юмора и открытости для всего нового. Пелюли способны дотянуться своими шкадливыми ручонками и до некоторых других сфер бытия. Показательные ритмические танцы устраивают для потенциальных брачных партнерш киты, крапивники, мелкие птички, лягушки, мухи, пчелы и люди, и все это, чтобы продемонстрировать высокие качества своей нервной системы. Самки очень даже обращают на это внимание. И эффект кита Ричардса. Когда потрепанной жизнью замухрышка благодаря выдающимся музыкальным талантам получает доступ кита, К такому огромному числу сексуальных партнёров, что волосы встают дыбом. Вовсе не шутка. Вот почему среди юношей бытует чуть ли не повальная мода бренчать на гитаре. Виртуозная демонстрация ритмических способностей определённо привлекает противоположный пол. Не верите? Спросите у самой легенды Rolling Stones. Так вот, Учитывая, что любой стоящий усилия ритуал ухаживаний непременно привлечёт аудиторию, восприимчивую к его дивным ритмическим изыскам, мы должны обнаружить, что восприимчивость женщин к ритмическим ритуалам, аналогичным образам, связана с поведением, имеющим целью найти партнёра. Хотя эта идея относительно новая, мы со специалистами моей лаборатории сейчас активно изучаем этот вопрос. Резонно ожидать, что фертильность должна повышать восприимчивость женщин к качеству демонстрируемых мужчинами ритмических достоинств. Причём способность отличать качественные демонстрации от некачественных по идее должна обостряться, когда женщина в фазе высокой фертильности, поскольку возможно зачатие, и слабеть в другие периоды цикла. Теперь посмотрим, как с этим обстоит дело у женщин на пилюлях. Прежде всего, необходимо больше исследований по этой теме. прежде чем у нас сложится определённый ответ. Не исключаю, однако, что противозачаточные могут влиять на непосредственные женские ухищрения с целью привлечь партнёра, уход за внешностью и прочие приукрашивания, равно как и на их восприимчивость к признакам ухаживания, например, к музыке. Утверждаю это по двум причинам. Во-первых, на то есть теоретическое обоснование. Половые гормоны порождают и поощряют брачные усилия. Те, в свою очередь, подталкивают к брачному поведению, то есть к поискам достойной пары, и обостряют чувствительность, восприимчивость к ухаживаниям. Не требуется много воображения, чтобы предвидеть. Подавляя гормональный всплеск, стимулирующий к поиску партнера, как через эволюцию, так и через желание секса, мы сдерживаем и продиктованные той же самой мотивацией поведенческие проявления. Во-вторых, хотя для подкрепления этой гипотезы всё ещё не хватает достоверных данных, явные намёки на её правоту встречались мне бесчётное количество раз в беседах с женщинами об их самочувствии под противозачаточными пилюлями и без них. Многие рассказывали, что стоило им прекратить приём, как заметно усиливалась потребность заботиться о своей внешности и одновременно с этим возобновлялось сексуальное желание. В связи с этим кто-то вновь начинал покупать себе одежду и отращивать волосы, хотя под противозачаточными годами очень коротко стригся. У других возрождался интерес к здоровому питанию и физическим упражнениям. Третьи прибегали к услугам пластической хирургии и отбеливали зубы. Правда, не берусь утверждать, что именно контрацептивы вызывают подобные метаморфозы. Пока это предположение ещё не подкреплено систематическими данными. И я не считаю, что меньше заботиться о собственной соблазнительности для мужчин непременно плохо. Думаю, даже большинство из нас столько выиграют от толики здорового пофигизма: да плевать, как я выгляжу. Просто примите это к сведению, когда обдумываете варианты и свой опыт контрацепции пилюлями. Для меня самая заметная перемена выразилась в отношении к музыке. И знаете, нечто подобное я слышала в рассказах некоторых женщин. Поясню. Слушать музыку я любила всегда. Все школьные годы и во время учёбы на первых курсах колледжа, а потом перестала и всё. И даже не задумалась почему. Я попросту не заметила этой перемены. Просто однажды за рулём и во время авиаперелётов стала слушать подкасты и передачи национального общественного радио. И хотя точных хронологических данных у меня нет, эта перемена во вкусах совпала по времени С моим переходом на гормональную контрацепцию. Если перемотать плёнку на 10 лет вперёд, когда я уже пару месяцев как не принимала пилюли. Мы застанем меня, закачивающую новые композиции в плейлист на автомагнитоле, впервые за целую вечность. Я оформила подписку на интернет-сервис потокового аудио Spotify. Наконец установила себе медиапроигрыватель Pandora. И начала подбирать по вкусу потоковую музыку в интернете. Но я осознала свой проснувшийся интерес к этому не раньше, чем моя подруга отпустила по этому поводу ехидное замечание. И даже тогда решила, что возродившаяся любовь к музыке всего лишь побочный эффект, потому что в последнее время я больше посещаю спортзал, и надо же мне что-нибудь слушать, пока я самозабвенно тренируюсь. Это, кстати, тоже возобновилось. И хотя у меня нет стопроцентной уверенности, что пилюли, точнее их отмена, как-то связаны с моими метаморфозами, а сведения на эту тему мы у себя в лаборатории собираем, не сомневайтесь, я бы сильно удивилась, если бы противозачаточные вдруг оказались совсем не при делах. Половые гормоны движут усилиями по поиску партнера и восприимчивостью к знаком ухаживаний. И потому есть веские основания считать, что все это — По крайней мере, у некоторых женщин под влиянием контрацептивов может измениться. Таким образом, секс нечто большее, чем собственно секс. И если желание настоящего контакта в смысле физического слабеет, это может быть первым тревожным звоночком гораздо более глубоких перемен в мотивационных состояниях женщин. Как то интересы, желания, стремления, намерения, влечение, страсти, установки Хотя мы делаем только первые шаги в разработке этой теории, приведённые мной предположения полезно иметь в виду, если подобные эффекты от пилюль имеют для вас значение. Рецептура противоядия от секса. Так почему пилюли вмешиваются в сексуальную мотивацию женщин? Оральная гормональная контрацепция способна чинить препоны сексуальной мотивации женщин тремя способами. И первый напрямую связан с тем, что и делают таблетки таким действенным средством против беременности. Как вы, вероятно, помните, они срабатывают за счёт того, что подавляют гормональный каскад, запускающий процесс выхода созревшей яйцеклетки из яичника. По принципу нет яйцеклетки нет беременности. К сожалению, как вы должны помнить из главы 3, при авуляторный всплеск эстрогена ключевой компонент гормонального каскада Известен также способностью возбуждать у женщины желание интимной близости. Возможность зачатия и сексуальная мотивация идут рука об руку, потому что, посмотрим правде в глаза, эволюция посредством естественного отбора так и задумала. Мы унаследовали от предков качества, которые способствовали им в продолжении рода. К тому же, мало что так поощряет размножение, как занятие сексом в те моменты, когда возможно зачатие. Таким образом, предотвращение всплеска эстрогена вполне надёжный заслон для овуляции, но он грозит поставить кресты на вашем половом влечении. Просто потому, что и то, и другое работает от батарейки под названием эстроген. У женщины на пилюлях уровень эстрогена относительно стабилен на протяжении всего цикла. И значит, она лишена возможности испытывать естественный прилив либидо, возникающий на фоне готовности организма к зачатию. Следовательно, одна из причин, по которой таблетки могут убить ваше половое влечение, объясняется подавлением овуляции и предшествующего ей всплеска эстрогена. Это замечательно для предотвращения беременности, но крайне плохо для секса. Биология бывает порой жестокой и бесчувственной. Кроме того, пилюли грозят подорвать ваше половое влечение в силу особенностей своего влияния на тестостерон. Хотя обывательский стереотип поставляет тестостерон мужчинам, в женском организме он тоже присутствует. Более того, играет столь же важную роль для женской половой функции, как и для мужской. Тестостерону отведена своя роль в половом возбуждении и сексуальной реактивности. К тому же, он необходим для синтеза эстрогена, ещё одного мощного двигателя женской сексуальной мотивации. И целый свод достаточно основательных научных исследований убеждает, что пилюли могут провоцировать у женщин резкий спад уровней свободного тестостерона, а именно этому материалу организм умеет находить достойное применение, так что назовём его полезным тестостероном. Насколько резким может быть этот спад? Как показывают большинство исследований, у женщин на пилюлях уровень свободного тестостерона примерно на 61% ниже, чем при естественном цикле. Я бы сказала, Ужас, ужас, ужас. Какой-то спад. А неприятность это происходит у женщин на пилюлях по двум разным причинам. Прежде всего, из-за противозачаточных ваши яичники и надпочечники производят меньше тестостерона. А поскольку синтезом всех половых гормонов дирижируют одни и те же гипофизарные гормоны, угнетать их, чтобы воспрепятствовать овуляции, что собственно и делают оральные контрацептивы. Более или менее верный способ нарушить и производство тестостерона тоже. Для женщин на пилюлях это удар номер 1. Чем меньше выработка тестостерона, тем меньше тестостерона плещется в организме. Ещё одна причина падения уровней свободного тестостерона у женщин на оральных противозачаточных в том, что содержащиеся там гормоны повышают уровень ГСПГ глобулина, связывающего половые гормоны. Как предполагают исследования, У женщин, принимающих пилюли с содержанием этинил эстрадиола от 20 до 25 мг, ГСПГ повышается слабее, чем у женщин на таблетках, в составе которых от 30 до 35 мг этинил эстрадиола. Судя по всему, значение имеет поколение прогестина, причем прогестины второго поколения вызывают наименьшее повышение ГСПГ, тогда как третьего и четвертого поколения наибольшее. Дневная молекула этого белка связывается с тестостероном и делает его неактивным. Так что тестостерон в организме вроде и есть, и в то же время его нет, поскольку тот, что есть, не работает. Ну как английская королева или безалкогольное пиво. Повышая уровень ГСПГ, пилюли увеличивают содержание биологически бесполезного тестостерона в организме женщин. Но этим контрацептивам, как будто мало того, что они вмешиваются в базовые уровни тестостерона, они ещё вредят тестостероновой реакции женского организма на всякие связанные с сексом вещи. Например, в ходе исследования женщинам предлагались для просмотра любовные сцены из мелодрамы Дневник памяти или один из трёх контрольных видеороликов, не содержащих ничего, что относилось бы к этой теме. Учёные в это время замеряли реакцию женского тестостерона на каждый ролик. У большинства женщин видео вызывало повышение уровня тестостерона. Как и полагается всякому порядочному мозгу, у испытуемых он отреагировал на присутствие в атмосфере любовных флюидов приказом выделить тестостерон, чтобы организм смог подготовиться на случай, если ему тоже светит секс. А у дам на пилюлях реакция на ролик выражалась слабее. И это при том, что первоначальный уровень тестостерона у них и так был довольно мал. Другие исследования в результате аналогичного эксперимента обнаружили, что у женщин, пользующихся гормональными контрацептивами, уровень тестостерона в ответ на просмотр любовных сцен снижался. Пусть это не вопрос жизни, но всё-таки ваш тестостерон важное вещество. Из-за недостатка полезного свободного тестостерона могут резко снизиться половое влечение и ослабеть реакция на возбуждение. Пониженное содержание тестостерона мало того, что отбивает желание заниматься сексом, так ещё и уменьшает выделение вагинальной смазки, а также повышает риск болезненных ощущений во время акта. Пожалуй, эти моменты не очень-то способствуют интимной близости. Уверена, от вас не укрылось, что дамы на пилюлях попадают в двойной переплёт получая на свою голову оба из двух зол тестостерона. С одной стороны, прогестины в составе таблеток способны связываться с те рецепторами, что грозит предательским ростом волос в местах, где женщине меньше всего хотелось бы их видеть, и прыщами, побочный эффект избыточного тестостерона. С другой стороны, тоже ничего хорошего. Вероятность распрощаться с сексуальной мотивацией и заполучить болезненность при занятиях сексом. побочный эффект пониженного тестостерона. Причины такой жестокой насмешки судьбы пока не до конца ясны. Однако можно предположить, что полученные из тестостерона прогестины иным образом связываются с женскими Т-рецепторами, чем натуральный тестостерон. Вот почему предательские тестостероновые фокусы в вашему теле удаются: волосы где не надо и прыщи, а те, что получше, секс не прокатывают. И что ещё тревожит во всём этом? Конечно, не до такой степени, чтобы впадать в истерику и кричать караул, а в смысле, отнесёмся к этому серьёзно. Так это результаты ряда исследований, подсказывающие, что повышенный уровень ГСПГ, напомню, это вещество связывает тестостерон, делая его неактивным, может сохраняться у женщины даже после того, как она прекратит приём контрацептивных пилюль. Таким образом, пилюли могут вызвать у вас Весьма существенное снижение уровня тестостерона, что нехорошо для секса. Это вторая причина, по которой таблетки могут отравить вашу половую жизнь. Не исключено, что даже после того, как вы от них откажетесь. Ещё одна напасть, которая грозит вашему либидо со стороны коварных пилюль, лишь недавно привлекла внимание благодаря очень любопытному исследованию особенностей действия окситоцина у женщин на пилюлях и с естественным циклом. Окситоцин гормон, и его роль крайне незаменима в регуляции сексуальной сферы, привязанностей и социальных взаимодействий. Выделяясь в кровь, он сообщает мозгу, что человек рядом с вами будь это ваш новорождённый малыш, лучшая подруга или возлюбленный особенный, что вы его любите, холите лилеете и заботитесь о его благополучии. Получается, окситоцин основа вашей способности вырабатывать привязанность и формировать узы с другими людьми, в том числе с возлюбленным. Он заставляет центры удовольствия в мозге вспыхивать как рождественская гирлянда при виде любимого лица, обнимашки, целовашки, любовь навеки и прочее. Это благодаря окситоцину. Вы видите своего избранника в сияющем ореоле неотразимости, перед которым меркнут все мужчины мира. Это он помечает его печатью единственного и неповторимого. заслуживающего вашей вечной любви и верности. Поскольку этот гормон способствует укреплению любви и привязанности, учёные обнаружили, если ввести кому-либо дозу интранозального окситоцина, партнёр будет в его глазах привлекательнее всех других, на кого упадёт взгляд. Это и есть часть действия той самой печати единственности неповторимости. А ещё она побуждает вас реагировать на спутника активации центров удовольствия в вашем мозге, включая прилежащее ядро, а оно играет первую скрипку в системе вознаграждений, формировании удовольствия, смеха и прочего. Но это только если вы не сидите на пилюлях. Когда дозу интранозального окситоцина получают женщины на пилюлях, возлюбленный в их глазах не прибавляет ни капли единственности, ни неповторимости по сравнению с тем, как они воспринимали его до процедуры. И при виде изображения любимого в мозге не происходит никакой активации центров удовольствия. Напротив, дама, принимающая противозачаточные, смотрит на снимок своего возлюбленного примерно с таким же чувством, с каким могла бы изучать и фото незнакомого мужчины. Словом, не происходит естественных биологических процессов, которые включаются в ответ на окситоцин, чтобы помочь мозгу поставить на партнера печать, уникальности и обозначить его флажком как один из подкрепляющих стимулов из того же разряда, что пища, секс или морфий. Хотя учёные не до конца в этом уверены, причина может заключаться в том, что половые стероиды в пилюлях противодействуют нормальным эффектам окситоцина на мозг или связываются с рецепторами окситоцина, делая их менее чувствительными к этому веществу. Помимо того, что пилюли вставляют палки в колёса отношений, Нарушая сигнальные пути, которые способствуют упрочению привязанности женщин к спутнику, есть веские подозрения, что под ударом оказывается и сам секс. Это исследование действительно раскрывает глаза на значение окситоцина для способности женщин формировать привязанность к своему ребёнку, если вскоре после его рождения она переходит на оральную гормональную контрацепцию. Например, как мы знаем, сигнализация окситоцина играет важную роль в способности женщины чутко и отзывчиво относиться к потомству. Но как и при изучении реакции на фото возлюбленного, исследования показывают, что интранозально, капли или спрей в нос, вводямый окситоцин, повышает отзывчивость женщин на лица и голоса детей. Если у женщин на пилюлях эффект окситоцина нарушен и в плане отзывчивости к детям, это может указывать на повышенный риск послеродовой депрессии. Хотя экспериментальные исследования в этой области ещё не проводились, я бы настоятельно рекомендовала с большой осторожностью отнестись к идее сразу после родов начать гормональную контрацепцию пилюлями, если в вашей семейной истории уже бывали случаи послеродовой депрессии или вообще депрессии. Эффект окситоцина это сигнализация окситоцина, и это серьёзно. Не вижу ничего особо ужасного в том, что пилюли могут озаровать с этой сигнальной системой, когда дело касается партнера, но это недопустимо, если касается детей. Чувство эмоциональной близости и привязанности обычно смазывают шестеренки сексуальной реакции, особенно у дам, и потому разрегулированность эффектов окситоцина становится еще одним потенциальным обвиняемым в низком либидо у женщин под действием оральных контрацептивов. Наконец, исследования на нечеловекообразных видах животных позволяют предположить, что пилюли могут также понижать в мозги концентрацию аллопрегнанолона. Аллопрегнанолон нейрохимическое вещество, участвующее в регуляции настроения и памяти. Кроме того, он касается и мотивации полового поведения. Подробнее мы поговорим о нём, когда перейдём к теме настроения. Пока же стоит уточнить, что пониженное содержание нейростероида а лапрегнаналона в ответ на действия пилюль может плохо сказаться на вашем желании секса. И знаете что? Не исключено, что пилюли могут еще дюжиной способов встроить козни против вашего полового влечения. Учитывая, что под действием гормонов по всему организму включаются и отключаются миллиарды кнопочек, могу сказать, что все известные воздействия противозачаточных пилюль на женскую половую функцию — капля в море, По сравнению с тем, что нам ещё неизвестно в этой области, очень многое предстоит изучить, но всё, что мы знаем о пелюлях, уже сейчас поможет вам решить, подойдут ли оральные противозачаточные в качестве контрацепции именно вам. Если вы страдаете от их побочных эффектов на сексуальную сферу, хотя в остальном ими довольны, пробуйте и подбирайте себе более подходящие. Ларчик может открываться просто. Иногда достаточно что-то изменить в привычной прелюдии, и сексуальное возбуждение будет запускаться как от толчка. Можно призвать на помощь воображение, но с таким же успехом вы можете прибегнуть ещё к массе приятных вещей: от массажа до всевозможной коммерчески доступной легальной эротики. А может, имеет смысл обсудить с врачом, не стоит ли попробовать какое-нибудь другое средство? Например, как показывают некоторые исследования, Пилюли четвёртого поколения с содержанием 20-30 мг этинилэстрадиола особенно подойдут женщинам, у которых гормональные таблетки вызывают нежелательные побочные эффекты со стороны сексуальной сферы. Указанные эксперименты обнаружили, что пилюли четвёртого поколения могут активировать половую функцию и повышать сексуальную удовлетворённость, а у женщин с болезненностью полового контакта в анамнезе ослаблять симптомы. Возможно, и эти препараты далеко не панацея. Но, думаю, не лишне знать, что у вас есть в запасе подобный вариант, да и другие. Надеюсь, к моменту, когда вы слушаете эту аудиокнигу, их выбор расширится. Поспрашивайте врача, что нового обнаружили в этой области. Научные исследования движутся вперед быстрее, чем издание книг. Может, они уже придумали какие-то вещи, которые вам стоило бы попробовать. «Предохранение от беременности» И полноценный секс не должны быть взаимоисключающими. Никто девушке не предлагает. До сих пор мы обсуждали, как и почему пилюли подрывают ваш интерес к сексу. Однако исследования предполагают, что влияние пилюль на половую жизнь и всё с этим связанное палка о двух концах. Они потенциально способны снижать у мужчин интерес к сексу с вами. Что для большинства женщин Уже совсем нехорошо. Не то чтобы достоинство женщины увязывалось с её внешней привлекательностью ни в коем случае. Думаю, однако, что большинство из нас желают выступать в наилучшей версии самих себя, и для многих это означает, в том числе, выглядеть самым соблазнительным образом. Из исследований, о которых шла речь в главе 3, мы помним, что периэвуляторная фаза нашего цикла временное окно до наступления овуляции. Когда над нами властвует эстроген, в целом и есть то самое время, когда женщины и ощущают себя, и выглядят максимально сексуально. Вот и мужчины считают самыми соблазнительными лица, голоса и телесные запахи дам в фазе высокой фертильности. А те со своей стороны в такие периоды стараются одеваться с эксцепильнее и больше склонны к флирту и кокетству. А всё потому, что прилив эстрогена велит их телам выкладываться по полной программе, чтобы выглядеть наиболее желанными и соблазнительными. Ох уж эти яйцеклетки, но не умеют они самооплодотворяться. Женщины на пилюлях не овулируют и потому лишены этого во всех смыслах естественного, бесплатного, гарантированно честного и добросовестного натурального расцвета собственной сексуальности посредине цикла. Хотя вряд ли это так уж важно для всех женщин. Но лично для вас может быть действительно значимо. Большинство из нас стремятся испытать все возможные взлёты страстей. А те, кто на пилюлях, не получают от своих гормонов этого ежемесячного пика сексуальности. Таким образом, на протяжении цикла пилюли предположительно потихоньку обкрадывают вашу сокровищницу сексуальности, не давая испытывать приливы эстрогена. Как всё это проявляется в динамике интимной жизни мужчин и женщин, изучать довольно затруднительно, потому что наблюдать за сексуальным поведением людей, так сказать, на вольном выпасе, по известным причинам сложновато. Спасибо, нашлись умные головы, сообразившие, что исследовательский интерес такого рода можно удовлетворить за счёт изучения нечеловекообразных приматов. Обезьян, которые мало похожи на людей, но которым подходят те же гормональные пилюли, что и женщинам. Так и есть, обезьян тоже сажают на противозачаточные препараты. Помимо предотвращения нежелательных беременностей у содержащихся в неволе популяций, в первую очередь по этой причине им и дают пилюли. Учёные вводя обезьянам противозачаточные, получают возможность для интереснейших исследований реакции самцов на таких самок. Очевидно, правда, что это не идеальный аналог воздействия гормональных контрацептивов на человека. Но мы можем узнать кое-что интересное насчёт того, как мужчины могут реагировать на женщин в зависимости от пилюльного, безпилюльного статуса последних, наблюдая за сексуальными нескромностями наших ныне живущих эволюционных родичей. Результаты этого исследования практически не оставляют сомнений, что приём оральных контрацептивов снижает для самки шанс обрести пару. Например, это показали наблюдения за самками человекообразных приматов, шимпанзе и макак резусов. К тому же, снижалось и число спонтанных садок самцов. Хотя последнее мы с вами сочли бы ужасным изъяном в брачном этикете, особенно если вот так, без предупреждения или не соизволивши представиться, для самок указанных видов это огромный завидный комплимент. потому что в обезьяньих понятиях попытки садки это проявление высоких любовных чувств. Но ещё более вопиющее падение сексуального интереса отмечено у самцов еванского макака или макака крабоеда. Они проявляют одинаковую склонность спариваться со всеми самками, не разбирая естественный у них цикл или они напичканы пилюлями. Но при союзе с последними у них не происходило эякуляции. Не волновали их эти дамочки. Как будто краешком своих обезьяньих мозгов они понимали, что в смысле продолжения рода в самки на пелюлях пустой номер, и лучше уж энергию, которую пришлось бы затратить, чтобы увенчать спаривание впрыском гамет, приберечь для более достойного применения. Например, чтобы отыскать какое-никакое пропитание или подкатить к самке, способной в конце концов на овуляцию. И что интересно, Исследования с участием людей предполагают, что самцы человека, те же обезьяны, но менее волосатые и известные в народе как мужчины, тоже способны менять поведение по отношению к партнёрше, исходя из её тупикового, никакого, репродуктивного статуса. Обращаю ваше внимание на исследование, которое проводилось с участием в выборке молодожёнов и имело целью проследить связь между преданностью женщин своим партнёром и охранным поведением последних. Под термином «охрана, защита полового партнера» понимается вся совокупность, так сказать, весь шведский стол действий и поступков, предпринимаемых им с целью не давать своей паре гулять на сторону. Например, высылая вам СМС-ку с вопросом «Ты там с кем?», ваш спутник проявляет охранное поведение. И вы проявляете тот же тип поведения, вцепляясь в руку своего возлюбленного При появлении на горизонте привлекательной незнакомки. Мы все так поступаем, движимые желанием оберегать наши любовные отношения в современном мире, где за каждым углом таятся сексуальные возможности и безжалостные хищницы, похитительницы чужих возлюбленных. Возвращаясь к исследованию, отмечу, что в нормальном случае прослеживается взаимосвязь между слабой преданностью одного партнёра и усиленным охранным поведением его пары. В этом много здравого смысла. Не очень верные отношениям партнёры больше склонны заводить романы на стороне. И если кажется, что избранник не очень-то ценит ваши отношения, это подсказывает вам усилить охранное поведение. Так что давайте не будем изумляться тому, что именно такой паттерн поведения выявила вышеупомянутое изыскание у многих молодожёнов. Невысокая преданность молодой жены исправно предсказывала больше охранных усилий со стороны еённо-испечённого мужа. Эта модель работала безотказно, но только не для тех пар, где мужчина был женат на женщине, практиковавшей контрацепцию пилюлями. Хотя у тех, чьи жёны предохраняются таблетками и не очень преданны отношениям, тоже наблюдались приступы ревности, что отмечено, как вы могли ожидать, у беспилюльных пар тоже усиление охранного поведения с их стороны. Выявлено не было. Даже если эти мужчины ревновали своих партнёрс сильнее тех, чьи женщины были больше преданы им, они предпринимали меньше действий, чтобы удерживать свою даму подальше от потенциальной опасности, как будто им наплевать, что нетронутость пустой матки их подруги под угрозой. Подобно еванским макакам, не желавшим эякулировать в пустою, у мужчин, судя по всему, тоже меняется отношение к их дамам. Когда зачатие для последних невозможно, у мужчин, как можно предположить, пропадало желание охранять своих спутниц в ответ на снизившийся риск, что те забеременеют от другого партнёра. В пользу этой гипотезы говорит исследование, показывающее, что охранное поведение мужчин в отношении их женщин чутко реагирует на колебания фертильного статуса партнёрши на протяжении цикла. Конечно, возможно, также, что эти мужчины уже не так ревностно защищают своих подруг, поскольку те не транслируют сигналы фертильности. Вот партнёры и не беспокоятся, что спутницы вызовут желание у других мужчин. Или они меньше тревожатся, что подруга посмотрит на сторону, поскольку у неё и самой меньше желания заниматься сексом, что, как мы уже знаем, случается под действием пилюль. Но с таким же успехом Причины могут лежать вообще в какой-то другой плоскости. Как бы там ни было, этот выявленный исследованиями паттерн поведения интересен и намекает, что пилюли в принципе способны воздействовать на динамику отношений пары, причём в таких аспектах, о которых мы даже не начали задумываться. Хотя в некотором смысле это очень даже неплохо. Поскольку освобождает от беспокойства из-за чрезмерно плотного контроля со стороны супруга, что само по себе может порождать почву для жестокого обращения, а в других смыслах это как раз ужасно. Стремление защищать, оберегать своих подруг может побуждать мужчин на великие проявления любви, дарящие женщине счастье и удовлетворение. Отсюда вывод. Приём противозачаточных пилюль может нанести ущерб вашей сексуальности, поскольку препарат и подавляет овуляцию и тем самым не даёт вам естественным образом хорошеть и прибавлять сексуальности на фоне периавуляторного всплеска эстрогена. А вдруг этот маленький довесок к сексуальности как раз и побудил бы вас ответить на заинтересованный взгляд симпатичного незнакомца, а тот внезапно пригласил бы вас в Париж? на самый упоительный в вашей жизни уикенд. Другое дело, если вы хотите избежать подобных приключений, потому что у вас и без того забот полно рот, а непрошеные ухаживания и ревнивые охранные ухищрения только создадут лишнее беспокойство, как и комплименты, если воспринимать всерьёз эксперименты с шимпанзе в виде импульсивных и откровенных приставаний. Возможно также, что наличие или отсутствие у вас обусловленных циклом моментов расцвета сексуальности вам вообще дало лампочки. Тем не менее, полезно иметь в виду, что пилюли могут давать и такие эффекты. Эти сведения могут пригодиться, если хотите преобразоваться в ту себя, какой вам больше всего хочется быть. Кое что ещё. Прежде чем мы съедем с темы секса. Как человеку науки Мне периодически попадаются очень любопытные исследования, которыми я не могу не поделиться с заинтересованной общественностью. И сейчас речь пойдёт об одном из таких. Его авторы решили выяснить, какие изменения произойдут с самками кольцехвостого лемура после инъекции гормонального контрацептива с прогестином первого поколения. Точное название медроксипрогестерона ацетат, МПА. Не буду утомлять вас ненужными подробностями из жизни кольцехвостых лемуров. Стоит отметить вот что: а) мы приматы, б) лемуры тоже приматы, в) в силу а и б у нас с лемурами много общего. Как и мы, они существа очень общественные. Как и мы, любят бывать, хмм, на людях, общаться, тусоваться, болтаться и нежиться на солнышке с друзьями. И опять же, как мы, так и они очень чуткие. восприимчивые к обонятельным сигналам. И для людей, и для лемуров запахи очень информативны и многое могут раскрыть о том, кто вы есть, о вашей идентичности, каковы ваши генетические качества и фертильный статус. И потому эти милые зверьки прекрасная модель, изучая которую мы поймём, как гормональные контрацептивы сказываются на транслируемых женщинами обонятельных сигналах. Авторы исследования хотели выяснить, способен ли гормональный контрацептив нарушать естественно выделяемые обонятельные сигналы, которые позволяют лемурам распознавать друг дружку и снабжают их информацией для правильного выбора половых партнёров. Как и у людей, у них имеется участок тела, активнее всего транслирующий уникальные для каждой особи и очень информативные обонятельные сигналы. Зона гениталий Учитывая, что и у человека эти маркеры способны значительно влиять на его сексуальную привлекательность, вам было бы полезно знать, меняется ли под действием искусственных гормонов химический состав вагинальных секретов самки лемура. Для проверки гипотезы о влиянии гормональных контрацептивов на женские обонятельные сигналы, учёные исследовали и сопоставили химический состав Секретов половых губ у самок лемура под действием введённого гормонального препарата и в естественном состоянии. Исследование одной и той же группы самок при влиянии гормональной контрацепции и без неё позволило учёным определить, какие перемены произошли с каждой лемурихой. Учёные измерили химическое богатство или разнообразие, представленное в секретах самок, а также относительное содержание в них химических веществ каждого типа. Различия в химическом профиле одной из обследованных самок под действием гормонального контрацептива и без него оказались впечатляющими. В секретах самки на фоне естественно протекающего цикла было представлено большое разнообразие и количество различных химических компонентов, а после воздействия гормонального контрацептива их количество заметно подело. Контрацептив также истощил разнообразие представленных химических компонентов. который образует источаемые самками запахи, а один химический компонент обнаружился только в профиле самок, находившихся под действием контрацептива. Кроме того, инъекция лишила каждую самку уникальности собственного набора запахов, подменив ее универсальным шаблоном случайно выбранной женской особи Х под воздействием гормональной контрацепции. И что еще интересно, исследователи не выявили ни малейшего сходства универсальной химической сигнатуры в самок под действием противозачаточного средства, с той, какая присуща лемурихам на разных фазах естественного цикла. Напротив, их запахи под действием искусственных гормонов весьма специфичны, что нарушает устойчивую в остальных случаях взаимосвязь между сложным составом запахов самки и ее генетическим качеством. Изменения, происходившие с лемурихами по ходу исследования, не остались незамеченными для самцов. Лемуры мужского пола продемонстрировали, что явно предпочитают запахи девочек, свободных от действия гормональных контрацептивов. Как выяснилось, это предпочтение сохранялось у самцов независимо от того, в какой фазе фертильности, высокой или низкой, находились самки с естественным циклом. Теперь нужно кое о чём предупредить вас. Прежде всего, я исхожу из того, что вы не лемуры. Если моё предположение верно, а я далека от того, чтобы выставлять дурочками вас и себя тоже, значит, мы не знаем наверняка, работает ли всё вышеописанное точно в таком же ключе лично для вас. Второе, о чём важно упомянуть это что вопрос, все ли формы гормональной контрацепции воздействуют подобным образом, далеко не праздный, и его тоже следует иметь в виду. Напомню, что самкам лемура вводили медроксипрогестероноацетат, и возможно, что такой паттерн воздействия наблюдается только у конкретного прогестерина. Нельзя полностью исключить возможность, что это исследование и его результаты релевантны только для конкретной группы лемуров и именно под действием МПА. Однако, хотя такая возможность существует, в ней можно усомниться. Мы знаем, что женские половые гормоны влияют на состав и запах вагинальных секретов, как и то, что противозачаточные пилюли меняют гормональный профиль женщины. А сейчас знаем ещё, что гормональный контрацептив вызывает у самок лемура изменения в химическом составе секреции их половых губ. И не будет большой натяжкой предположить, что пилюли определённо что-то проделывают. с уникальностью и сложностью состава женских химических сигнатур, как в наших нижних этажах, так и в других частях тела, скажем, на коже и в слюне. Просто в этом вопросе у нас ещё нет полной ясности. И вам решать, относиться ли к этому всерьёз, а также определяться, насколько всё это значимо лично для вас. Если вы из тех, кто намерен сохранить уникальность своих запахов, подобный побочный эффект будет минусом. Но плюсом, если вы более созвучны велениям нынешнего времени и предпочли бы как можно меньше выделяться оригинальностью вагинальных и других половых секретов. Какое значение это имеет для вас, зависит от того, какая вы сейчас и какой хотите быть.